Глава тринадцатая Как только Скворцова ушла, я выключил свет и приготовился ждать. Чуйка настойчиво шептала мне прямо в мозг, что майор появится именно сегодня. Ординаторская погрузилась во мрак. Только со стороны улицы через окно пробивался тусклый лунный свет. Отошел в самый дальний угол, ближе к массивному деревянному шкафу с картотекой. Сел на стул. ТТ положил на колени, стрелять сразу не собирался. Сначала хотел побеседовать с гнидой. Мне есть о чем его расспросить. Чисто теоретически получается, что майор очень даже может быть крестовским. Иначе с хрена он гоняется по госпиталям за пузырьками от инсулина. Понимает их ценность. Вот ответ. Почему не отреагировал на меня в коридоре? Но, наверное, просто хорошо отыграл незнание. Не стал привлекать внимание к своей персоне. В любом случае я должен поговорить с ним, дабы наверняка убедиться, что он крестовский. А потом можно валить, сволочь. Другой вопрос — локация. Я нахожусь в госпитале, если начну стрелять в кабинете, моментально набежит народ. Это проблема. Думаю, лучше увести гада на улицу. Поближе к лесу, подальше от Золотухина, там, где нам никто не помешает побеседовать о насущном. Минуты тянулись, как густая смола. В башке по-прежнему немного кружило, но уже не так сильно. Черт! Надо было спросить у Скворцовой еще порцию порошка. Хотя она, наверное, с гораздо большим удовольствием отсыпала бы мне мышьяка. Виду, конечно, не показываю, но ее отношение слегка обижает. Кружишься тут, кружишься, жопу рвешь, чтобы не допустить реального дерьма, которое сто процентов будет, если Шизик из будущего сорвет наступление на Курской дуге, а в ответ — товарищ Соколов, вы сволочь и гад. Несправедливо. Постепенно глаза привыкли к темноте, мозг работал четко. Единственное — подводило тело. Оно упорно требовало отдыха. Каждые десять минут веки тяжелели и норовили закрыться. Приходилось щипать себя за ляжку, чтобы не вырубиться. Даже начал мысленно петь бодрые песни из двадцать первого века, которые помнил, конечно. Наконец наступил тот самый момент. Ручка двери медленно, без единого звука пошла вниз. Любопытно, но шагов в коридоре я не услышал. Гнида умеет быть незаметным, а это тоже определенный навык. Откуда он у Крестовского? В кабинет скользнула плотная высокая тень. Человек осторожно все так же тихо, беззвучно закрыл за собой дверь. Лампочку он включать не стал, но вытащил из кармана небольшой фонарик. Сразу пошел к сейфу. Светил прямо перед собой, осторожно так пошел, профессионально. Я достаточно неплохо видел силуэт. Широкие плечи, офицерская фуражка. Повадки, манера двигаться. Это он, сто процентов, тот, кого я жду. Лицо еще в тени, но ошибка исключается. Майор достал из кармана что-то металлическое, предмет тихонько звякнул. Комплект запасных ключей? «Отмычка?» «Пофигу». «Пора». «Что такое, товарищ майор? Собираетесь скрыть сейф в отсутствие начальника отделения?» Негромко спросил я из своего угла. Реакция была мгновенной. Тень метнулась в сторону с завидной скоростью. Гадина в отличной физической форме. Мне казалось, Крестовский больше по теме научных изысканий. «Откуда такая подготовка?» Даже в чужом теле он все равно должен сохранить свои собственные рефлексы. Ну, если только не потратил эти месяцы на основательные тренировки. Майор ушел с линии огня. Сразу спрятался за шкафом, в котором хранятся вещи. Вот придурок. Реально думает, что я начну палить прямо здесь, в кабинете? Секунда, и в мою сторону уставился черный зрачок пистолета. Майор осторожно выглядывал из своего укрытия. Держал меня на мушке. «Оружие на пол, руки вверх!» — скомандовал я. Мой ТТ точно так же смотрел на Мельникова. Он ведь этой фамилии представился Синегласке. «Убьешь меня!» — звук выстрела поднимет на уши весь госпиталь. «Тебе не уйти. Придется объясняться. Сейчас отмажешься». «Здействуя форму, может, и прокатит. В штабе вряд ли. Погоны не спасут. Котов знает, где я нахожусь, Назаров тоже. Причина, по которой сижу здесь, им известна. Они в курсе, что диверсант должен явиться в госпиталь». Конечно, это был блеф. Частично. Думаю, Карасев уже доложился насчет моего местонахождения. Но не факт, что начальство оценило такую инициативу. В ответ тишина, только тяжелое дыхание со стороны этого чертова шкафа. А потом смешок, тихий, уверенный, совершенно не похожий на поведение человека, загнанного в угол. Лейтенант Соколов, надо полагать, голос был низким, спокойным, слишком наглым. Ты, лейтенант, конечно, молодец, засаду устроил, все просчитал, но должен понимать, не только мой выстрел наведет шороху. Тебе-то уже стрелять нежелательно, если не хочешь потом объясняться с руководством, какого черта убил майора госбезопасности. Никто не поверит, что я тот самый диверсант, потому как моя биография и послужной список идеальны. Скорее тебя обвинят в предательстве, посмертно. Я внимательно вслушивался в голос, в каждую интонацию. Черт! Не похоже на Крестовского совсем. Именно манера говорить, она должна остаться такой же, независимо от смены тела. Шизик трындел интеллигентно, с легким налетом театральности, а этот рубит слова, как кадровые военный жестко. Привык отдавать приказы и строить солдатов на плацу. — Значит, пророк не ошибся, — продолжил майор. Он вдруг медленно выступил из-за шкафа. Оружие не убирал, но ствол немного опустил вниз, фонарик выключил. В тусклом свете, который попадал из окна, я смог разглядеть его лицо. Жесткие черты. Шрам на подбородке, характерный околу фуражки НКГБ. Сука, крестовский или нет? Пророк предупредил меня, сказал, что под ногами будет путаться очень упрямая ящейка, назойливая муха. Называл фамилию. Черт, неужели все-таки очередная марионетка? Только более продуктивная. — Хочешь сказать, ты не пророк? — поинтересовался я с насмешкой. «Конечно, нет!» — ответ треклятого майора звучал слишком правдоподобно. «Мне до него далеко». «Ха! Ну, ладно. Будем считать, ты сейчас не врешь. Где он?» Я взвел курок. Щелчок в тишине прозвучал особенно громко. «Где крестовский Крестовский?» В интонациях майора появилась легкая растерянность, фамилия явно была ему незнакома. Он называет тебя пророком, и он знает все, абсолютно все. Знает, что было и что будет. Великий человек. Ситуация начала меня изрядно бесить. Девяносто из ста, что майор Мельников всего лишь исполнитель, слишком откровенным было восхищение с которым он говорил о пророке конечно крестовский реальный шизик и вполне даже восхищается собой но конкретно это восхищение звучало иначе так говорит бестолковый учитель о своем наставнике великий Ха я не удержавшись громко хохотнул над таким определением психон А ты его шестерка, тупой мальчик на побегушках, который не видит дальше собственного носа. Судя по тому, как о нем говоришь? Пророк тебя не пугал, не шантажировал. Купил? Да. Купил, но не деньгами. Что-нибудь из твоего прошлого рассказал, так? Я бил наугад. Что именно? Ты у нас из чекистов будешь. Старая закалка. До войны поди уже на контору работал. В 1937 году врагов государства искал. Что натворил майор? Подставил кого-то, лично расстрелял. Должен быть факт, которым он тебя зацепил. О! Донос настрочил на товарища. Донос, о котором не знал никто. А пророк пришел и рассказал. Верно? майор дернулся еле заметно скривился, я попал закрой пасть лейтенант голос его резко изменился, появилась злость, но такая паливная когда хочешь отмыться, а не получается излишься в первую очередь на себя. ты не понимаешь с кем играешь пророк дал мне шанс очиститься, а от твоего будущего В его планах нет. И знаешь, что он велел передать? Он сказал, ты фальшивка. Лейтенант Соколов не Соколов, носишь чужую шкуру. Он сразу предупредил, что будешь мешаться. Попытаешься разрушить все, что мы сейчас выстраиваем. Но видишь, в чем дело, лейтенант? Поднимешь бучу, сам окажешься... По уши в дерьме. Я замер. Внутри появилось неприятное ощущение, будто пузырьки от шампанского булькают где-то в желудке. «Если нажмешь на спуск, убьешь меня. Или ранишь. Все равно», — продолжал майор. Злость в его голосе звучала все отчетливее. «Только в управлении осталось лежать бумажка в хорошем месте. Не на виду, но найдут ее быстро». Там расписано все о тебе. Что ты не настоящий Соколов, что работаешь на врага, что тебя срочно надо проверить, к примеру, пораспрашивать о фактах из прошлой жизни. Сам понимаешь. Подобная информация от майора НКГБ будет стоить гораздо больше, чем твои жалкие попытки оправдаться. Уверен, очень быстро появятся доказательства что ты не тот, за кого себя выдаешь. И вот какое дело, лейтенант, если я не успею вернуться и спрятать эту бумагу, то у тебя будут очень большие проблемы. А вот если в течение часа окажусь в управлении, то бумажечка исчезнет пока что. До поры до времени. Опускай ствол. У нас ничья. Давай сюда флакон, документ, написанный хирургом. Ты же их забрал? И мы разойдемся в разные стороны. Крестовский, сука! Он просчитал все. Подготовил свою пешку по полной программе. Если майор даст ход расследованию относительно личности Соколова, меня вскроют за сутки. Там даже заморачиваться не придется. Шах и мат. Хрен там. Думай, Волков, думай, ты же мент из двадцать первого века. Неужели какая-то тварь возьмет тебя на храпом Мозг мгновенно переключился в рабочий режим. Кто передо мной? Офицер, замазанный в предательстве, которого держат на крючке. С одной стороны, он явно боится пророка, больше, чем меня. Больше, чем наказание за сотрудничество с врагом. С другой стороны, Крестовский ему что-то пообещал. Потому что кроме страха есть еще вера в награду за помощь. Но один факт сто процентов имеется, независимо от во-первых и во-вторых. Майор не хочет умирать, и он не может убить меня, иначе уже грохнул бы. Ха, разойтись в разные стороны, ха. Я тихо рассмеялся. На испуг меня берешь, Мельников? Оставляй свои доносы где хочешь. Хоть по всему штабу их развешивай на каждой стене, только вот в чем проблема. Флакон в моих руках. И рапорт Скворцовый тоже. Если пойду к дну, положу стекляшку прямо на стол генералу Вадису или передам доверенным людям в Москву, например, самому Абакумову. Тут я, конечно, прямо размахнулся от души. Ясное дело, нет у меня ни доверенных людей, ни выхода на Абакумова. Мне на руку играл один нюанс. Судя по всему, Крестовский подготовил Мельникова ко встрече со мной, но не рассказал ему всей правды, что я из будущего, как и сам Шизик. Сдашь меня? Да на здоровье. Мой голос звучал откровенно насмешливо. «Но учти, потяну тебя за собой, как пособника немецких диверсантов и врага народа. Поверь, мы встанем к стенке плечом к плечу одновременно, а пророк будет наблюдать за нами со стороны. Ты не переживай, на твое место он найдет нового дурака. Этого хочешь? Тогда сдохнешь сейчас». Майор снова поднял оружие. Сдохну. Я встал на ноги, одернул одной рукой гимнастерку, пистолет держал наготове. Нет, Мельников, на такое тебе добро не давали. Не гони. Пророк не хочет моей смерти, иначе я бы уже валялся с пулей в башке. Этому шизику нужно сохранить мою жизнь. Он же псих. Ты не знал? у него с головой проблемы. Ему важно, чтобы я остался жив и наблюдал за его действиями. Вообще, конечно, это тоже был блеф. Вернее, предположение. В данном случае я отталкивался от записки, которую оставил Крестовский. Придурок не просто хочет провернуть какую-то махинацию, чтобы изменить ход истории. Ему важно иметь зрителя, способного оценить гениальность действий меня. Потому что никто из 1943 года не поймет, что именно сделал Крестовский. Они просто не знают исход войны. А я знаю. Значит, способен проникнуться всем масштабом затеянной психом авантюры. Майор замолчал, и его пистолет дрогнул. Я ударил самую точку. Если он меня грохнет, то Крестовский ему голову оторвет. Мельникова велено держать под контролем неудобного лейтенанта, но ни в коем случае не убивать. Есть встречное предложение. Торг. Жестко продолжил я. Меня волнуют медсестра Петрова и хирург Скворцова. Они неприкосновенны. Выходят из игры. Прямо сейчас ты забываешь их фамилии. Этим женщинам ни черта неизвестно. Лиза случайно сохранила один флакон. Скворцова его забрала. Никаких диверсантов они не видели. Улики у меня. Тронешь хоть пальцем медсестру или хирурга? Сделки не будет. Я солью все, что знаю Назарову. Скорее всего, для меня последствия подобной откровенности будут не очень хорошими потому что многие вещи относительно себя самого не смогу объяснить. Но, знаешь, плевать. Главное, вам помешаю. Видишь ли, твой пророк не объяснил тебе кое-что. Я уже умирал. Мне не страшно. Майор молчал несколько минут. Тяжело дышал в полумраке. Взвешивал риски, потом, наконец, выдал. Хорошо. Ты прав, лейтенант, убить тебя не могу. Он велел не трогать. Пока. Насчет бумаги я не шутил, она есть. Это пророк одобрил. Теперь относительно девок. Я согласен. Они ничего не знают, да, случайные элементы в большой игре. Пророку нет до них дела. Ему нужен только пузырек. Отдай его. Отдам, когда пойму, во что мы играем. Я тянул время. Задавал вопросы, чтобы получить информацию. Ты же кадровый офицер, Мельников. Опыт определенно имеется. Вижу, что не дурак. Не можешь не понимать. Пророк реально опасен. И он больный на всю голову. Сумасшедший. Собирает вокруг себя убийц и психов вроде лесника. А ты не похож на эту братью. Что он тебе пообещал? Власть золот победу рейха ради чего ты родину продаешь заткнись прошептал майор я зацепил его гордость он санитар истории ты ни черта не понимаешь вы тут гниете в своих окопах слепые котята сколько уже полегло а в курсе а я знаю миллионы Пророк видит картину целиком, у него есть знания. Он понимает, как нам закончить эту войну и остаться в выигрыше. Понимает, кто настоящий враг. Эти, якобы союзнички, стервятники, так и ждут, пока мы провалим наступление. С Гитлером надо договариваться. Фюрер просто ошибся. Но пророк знает, как исправить ситуацию. Скоро все изменится. Грядут большие события, лейтенант, важные события. Все фигуры на шахматной доске поменяются местами. Майор резко осекся. Понял, что его понесло, что сболтнул лишнего. Да, Мельников не такой, как лесник, частично. Он тоже псих, но в другую сторону этокий вариант генерала Власова в меньшем масштабе. Искренне верит, будто с помощью пророка можно остановить войну. Рассматривает фашистов, как возможных друзей. Перемены? Я сделал маленький шажок в сторону майора. По-любому речь идет о Курской дуге, о наступлении. Крестовский готовит что-то глобальное, что должно сломать весь фронт до начала битвы. «Где перемены? Какие?» «Забудь!» — ревкнул майор. «Нервы у него все же начали сдавать. Если бы не боялся пророка, сто процентов меня грохнул бы. На самом деле придумать отмазку для Назарова, Борисова и остальных несложно. Тем более моя фигура и без того вызывает у многих недоумение. Обычный шифровальщик, который знает много лишнего, Это они еще не в курсе, что в шифровании я вообще не в зуб ногой. Отдай флакон. Мельников тоже двинулся в мою сторону. Сделал шаг. Второй. Похоже, стрельба отменяется, а вот обычный мордобой нет. Внезапно в коридоре послышался тяжелый быстрый топот множества сапог, громкие голоса. Шаги приближались. Еще пару секунд и в кабинет войдут посторонние, судя по всему, военные. Мы с майором замерли, а потом одновременно, будто сговорившись, спрятали оружие. За доли секунды до того, как дверь распахнулась, свет из коридора ударил по глазам. На пороге стоял капитан из госпитальной охраны, за ним двое бойцов с ППШ наперевес. — Что здесь происходит? — рявкнул капитан. Он перевел взгляд с меня на майора, потом обратно на меня, попытался понять, кто мы есть. — Почему сидите в темноте? — дежурный врач доложил, окно в подвале разбито. Кто такие? Мы с Мельниковым посмотрели друг на друга. — Хм, ситуация тупее не придумаешь. Я не могу сдать его, он не может сдать меня. Притом сложно объяснить, что в кабинете делают двое странных товарищей. Один грязный, врубаный гимнастерке, похожий одновременно и на дезертира, и на диверсанта, и на самого черта. Второй в идеально сидящей форме, со всеми знаками отличия, по которым сразу становится понятно. НКГБ. Фантазия майора оказалась богаче, чем моя. Он среагировал мгновенно. Расправил плечи, шагнул к капитану. Сунул ему под нос красную книжечку удостоверения. «Майор госбезопасности Мельников, спецпроверка объекта по линии контрразведки, капитан». Голос его звучал скучно, властно и раздраженно одновременно, как положено начальству. «Окно в котельной, наша работа, лейтенант постарался, проверяли бдительность постов, оценка неуд». — Отвратительно, то есть. Вы пришли на пятнадцать минут позже, чем следовало. Капитан побледнел, вытянулся в струнку, козырнул. — Виноват, товарищ майор государственной безопасности. — Конечно, виноват. Мельников шагнул к бедолаге капитану, окинул его высокомерным взглядом с ног до головы. — Идемте, покажите мне все посты. Капитан кивнул, бросил на меня подозрительный взгляд. Ему явно не понравилась моя физиономия, однако спорить с майором он не рискнул. Раз чекист говорит, что я из проверяющих, значит, так и есть. Мельников повернулся ко мне. Глаза его были холодными. Он понимал, что шанс упущен. Силой забрать флакон не выйдет. А вы, лейтенант, дождитесь Скворцову, можете сообщить ей, что она отлично справляется со своей работой. К ней вопросов нет. Делаем все, как решили. Сволочь кивнул, намекая на достигнутые договоренности. А затем просто взял и вышел из кабинета в сопровождении капитана и бойцов. Я остался стоять посреди комнаты, как идиот. Отправляясь в госпиталь, рассчитывал на что угодно, но только не на такой исход. Зашибись, расклад получается. Я знаю, кто предатель. Предатель знает, кто Крестовский. Но использовать эту информацию не могу, потому что Шизик из будущего подготовился, подстраховался. Отлично. И что дальше?